Халков. Не беру. Книга первая. Пробуждение. Блог Alabama Boy мысли вслух. Сохранённая страница Google Cache. 29 декабря 2012. Есть ли кто-нибудь в сети? Хоть кто-нибудь, ответьте. Напишите хотя бы один комментарий. Постучитесь ко мне. Ответьте. Господи, я всегда верил в тебя. Помоги мне, Господи. Что случилось? Что делается на этой проклятой планете? Люди, где вы? А пропадите вы пропадом. Люди, пусть даже это последняя запись в интернете, но я сделаю её. Будьте вы прокляты. Сейчас ночь с 28 на 29 декабря 2012 года. Это мой дневник. Это мой крик. В сети остался хоть кто-нибудь? Я молюсь, чтобы всё это оказалось глупой шуткой, но с каждым часом утверждаюсь в мысли, что всё происходит на самом деле. Google и Яндекс ещё работают. В другие поисковые системы я не лезу, страшно. Очень больно понимать, что везде творится то же самое. Надеюсь, что вижу какой-то системный глюк, хотя Не может быть такого глюка, мать вашу, не может. По всему получается, что интернет умер. Раньше я думал, что такое невозможно. Сейчас смотрю в монитор. Нет, не верю. Кто-нибудь, напишите хоть какой-нибудь комментарий. В сети остались только боты и вирусы. Большинство сайтов не работает. Подозреваю, что тут через почти все серверы. Да, это невозможно. Однако не работает ничего. Загружаются только кэшированные страницы Google и Яндекса. И ещё со скрипом этот вот Live Journal. Остальные ресурсы Explorer не может открыть указанную вами страницу. Никогда раньше не видел подобной бакасти. Я за компьютером уже четвёртые сутки. Всё жду, чтобы кто-нибудь откликнулся. Господи, до да меня уже истерика. Чёрт. Попробую по порядку. Люди, если вы увидите эту запись, не считайте меня психом или даже считайте, мне плевать. Только проснитесь, поднимитесь моть вашу и напишите хоть одну букву, чтобы я понял, что не остался один. Последней живой новостью, опубликованной в сети, остался маленький комментарий на страницах Твиттера. Я проверял. Какой-то парень из Британии кричал, обильно разбрасываясь восклицательными знаками: что заметил в космосе громадный астероид. На сайте NASA за полчаса до этого появилась подобная заметка. Только они назвали его не астероидом, а небесным телом, идущим по перпендикулярной орбите относительно солнечной системы, афели которого находится между Землёй и Солнцем. Кто-то из учёных написал, что это тело может рухнуть на Землю. Ещё кто-то возразил и смеял паникёра. Это не тело, А обычное скопление газа и пыли, предположительно образованное взрывом сверхновой звезды, упасть на землю оно не может, хотя бы потому, что находится на очень большом расстоянии от нашей планеты, примерно в 0,87 астрономической единице. Ничего не рухнуло, никаких ударов, никаких репортажей по телевизору, даже в сети ничего бы там не написали. Только тот парень, как же его зовут? Чёрт забыл. И Твиттер открыть не могу, загружается. Молодой страหนэм из Британии сообщил, что к земле приближается громадная глыба. Народ переполошился, наверное, в целом мире. Признаю, все тоже выскочил из квартиры и побежал смотреть на небо. Ничего, обычный зимний вечер 20 декабря. Все праздновали приход новой эры по версии Майя. Спасибо за это сайтам nebiruplanet.ru 2012.год.ru и киностудия Авалон Про лупили фейерверки. 12 часов ночи во всех городах отпразновали них уже нового года. И ничего не случилось. Слышите? Ничего. Пишу о той последней заметке астронома, потому что думаю, может виноват это астероид скопление. Ведь почему-то всё закончилось именно им. Сейчас все спят: родные, соседи, продавцы в супермаркетах, Даже полицейские дрыгнут в своих патрульных машинах. На улицу страшно выходить. Никогда ранее не видел стольких спящих людей. Беспорядочно валяются где попало, на тротуарах, газонах, в дверных проёмах. Каждую минуту ожидаю, что кто-то из них поднимется и начнётся кошмар. А сеть умирает. Единственный оставленный мне комментарий оказался ботом. Хочешь со мной познакомиться? И ссылка на парный сайт. Лучше бы сдохли спамеры. Каждую минуту отключаются по нескольку сайтов. Наверное, серверы остаются без электричества, их никто не обслуживает. Интернет-радио тоже не работает. Телевизионные каналы исчезли, почти в один и тот же миг. Сейчас смотрю на телевизор и вижу только снежинки помех. Помехи на всех каналах. 246 каналов в чёртовой пустоты. Даже автоматические рекламные блоки не показывает. Мобильный тоже не функционирует. Нажимаешь на кнопку, а там даже гудка не слышно. И дисплей как-то странно помигивает. Господи, помоги мне. Наверное, я всё же сошёл с ума. Сейчас придёт мне бриттый мужик в белом халате и сделает мне укол. Люди, да отзовитесь вы наконец. Хочу застрелиться. Был бы только ствол. Надо пойти в оружейный магазин и обзавестись автоматической винтовкой. Такта бояться буду меньше. Но чёрт возьми, выходите из комнаты. Не, никуда не пойду. Там в коридоре спит моя сестра, улыбается как сумасшедшая, седьмые сутки спит. А что если проснётся и вцепится мне в горло? Вдруг это какой-то вирус, который заставит людей убивать друг друга. Не может человек храпеть так долго и всё же спит. И на лестничной площадке, не шевелясь, лежит какой-то хмырь. Сядит с верхнего этажа, и на улице спят. Не проснулись даже тогда, когда асфальтовый каток врезался в мусоровоз. И когда я вышвырнул в окно пустую банку из-под пива, тоже никто не проснулся. Тормошить их не имеет смысла, всё равно не просыпаются. Господи, ну почему все вокруг погрузились в сон? Неужели я единственный, кто бодрствует? Боюсь уснуть. Вдруг я тоже не смогу проснуться. скулы сводит от мерзкого привкуса кофе. А сколько я выпил энергедринков? Ушах шумит. Руки дрожат, как у старого маразматика. Под глазами вот такие мешки. Но спать не буду, не усну, пока кто-нибудь не ответит. Ну напишите же, что всё вокруг закончилось. Вызовите мне скорую и заберите в психушку. Только бы всё казалось плодом моего воображения. Люди, ответьте мне, слышите? Да ставьте хоть один чёртов комментарий. Не дайте мне сойти с ума.